Глава 26. Не дай ему уйти. Целый день дел было выше головы. Домой майор Бережной подъехал только под вечер. Он хотел переговорить с дочерью, но ее опять не оказалось в квартире. Что же за заботы такие у этой девчонки? Как не придешь, ее все нет. Он наскоро перекусил, предупредил жену, что вернется поздно, И вновь укатил на Страстной бульвар. Старший лейтенант Кондрашов уже доставил туда Дарью Коваленкову. Бережной вошел в кабинет и тотчас распорядился привести к нему эту особу. Через десять минут караульный доложил, что Дарья Коваленкова доставлена. Ефим Григорьевич глянул на ее унылое лицо и произнес. — Ну, здравствуй, девонька. Вот ты и отбегалась. — А теперь давай-ка рассказывай все. Без утайки. Он приготовился к долгому допросу, вытащил из кармана пачку папирос. После окончания этого мероприятия Ефим Григорьевич немедленно собрал группу захвата, состоявшую аж из двух десятков опытных оперативников. Единственная сложность состояла в том, чтобы подобраться к дому незаметно. У Коваля вполне могли иметься помощники». которые предупредят его при малейшей опасности. После этого раствориться в многочисленных деревянных постройках для него не составит труда. Следовало что-то придумать. Майор решил ехать к месту событий на самом обычном рейсовом троллейбусе. Тот без остановок довезет их практически до самого места. Там оперативники смогут разойтись, устроиться в заранее обговоренных местах. Бережной изложил оперативникам эти свои соображения, обвел их выразительным тяжеловатым взглядом, посмотрел на часы и проговорил. Сейчас половина двенадцатого. Игнат Коваленков находится по адресу Ломжинская, 23. «Идея такова. Мы окружаем дом и арестовываем всех, кто в нем находится. Степень вины каждого из этих людей выясним позже. Главное...» «Не упустить у Вас тут вполне достаточно для того, чтобы выполнить поставленную задачу. На обсуждение плана операции у нас просто нет времени». «Все, выходим. А может, на автобусе поедем, товарищ майор?» — спросил Трубачев. «Нет, на троллейбусе, как я и сказал. В нем куда комфортнее», — отвечал Бережной. Оперативники дружно рассмеялись, расценили эти слова начальника. как забавную шутку. По адресу Ломжинская, 23, располагался деревянный одноэтажный дом с большим запущенным садом. Из-за покосившегося забора торчали узловатые ломки и ветки старых яблонь. Вдоль него буйно произрастала одичавшая вишня, уже изрядно ободранная и поломанная здешними пацанами. В самой середке двора тянулась к сумрачному небу Синяя ель. Сумерки все сгущались, но это была еще не ночь. Мгла, изрядно потрепанная светом, порой струившимся из неплотно зашторенных окон, не выглядела густой. Сбегала на асфальт дорожками, рассеивалась в кустарниках. Сотрудники уголовного розыска прятались в тени разросшихся деревьев и лабиринтах проходных дворов. К дому они подошли... Двумя отрядами, по десять человек в каждом. Первый — со стороны глубокого оврага, с глинистыми склонами, заросшего побровки высокой крапивой. Второй — от магистрали, не особенно оживленный в это время. Оперативники рассредоточились вокруг дома, выглядевшего необитаемым. Только робкий, чуть мерцающий огонек, не иначе, как от керосиновой лампы, Едва пробивавшийся через темные, наглухо задернутые занавески свидетельствовал о том, что здесь находились люди. Члены группы захвата попрятались за сараями, укрылись в зарослях кустарников, затаились за стволами деревьев и в задумчивом ожидании посматривали на майора Березнова. Сконцентрированный, серьезный начальник отдела продолжал вглядываться в темень. Для захвата Игната Коваленкова все было готово. Бережной поманил пальцем Трубачева, который мгновенно подскочил к нему и сказал, «Не ушел бы он под шумок. Я этот район хорошо знаю. Можно на крышу сарая взобраться, на другую улицу перепрыгнуть, а там проходными дворами за квартал отсюда уйти. Луговая улица перекрыта?» «Так точно, товарищ майор. Два человека там стоят». — Не подведут. — Тогда начнем. Бережной повернулся к трем оперативникам, находящимся поблизости, и распорядился. — Вы со мной. Капитан Полуянов остается за старшего. — Есть, товарищ майор, — тут же отозвался тот. — Учить тебя не нужно. Сам знаешь, что делать. Они вышли из темноты, и спокойно, как могут держаться только местные жители, Зашагали в сторону дома. Майор Бережной глянул через плечо, не отстал ли кто, и рукояткой пистолета несколько раз стукнул в запертую дверь. Некоторое время за ней было тихо, потом послышался женский боязливый голос. «Кто там? Открывайте, милиция! Боже мой, а что вы хотели? Открывайте, дамочка, сейчас узнаете!» строгим голосом произнес майор Бережной. В следующую секунду за дверью послышалось какое-то настораживающее шевеление. За ним раздался отчаянный вопль. «Не нужно!» За створкой кто-то упал. «В сторону!» Почувствовав опасность, выкрикнул майор Бережной и отскочил за косяк. В закрытую дверь ударили пули. Прошибли доски точно в том месте... где какое-то мгновение назад стоял Бережной. Майор пригнулся, выскочил из-за косяка, выстрелил в дверь и приказал. «Ломайте ее!» Не дожидаясь подмоги, он сам обрушился на полотно всем телом. Доски прогнулись, скрипнули, взывая о пощаде, но выдержали первый натиск. «Еще раз дружненько!» Сотрудники Мура навалились на дверь втроем она подалась сразу же с грохотом ухнула на пол тут со стороны врага донесся звон разбитого стекла там зазвучали выстрелы и раздался отчаянный вопль будоражащий всю округу не дай ему уйти в коридоре привалившись спиной к стене закрывая ладонью рассеченный лоб сидела пожилая женщина и негромко постановала. Между ее пальцами просачивалась кровь. — Ирод! Я же с ним как с родным! А он меня наганом по голове... — прохрипела она. — Останься с ней! — приказал бережной сержанту, вошедшему в дом следом за ним. — Товарищ майор, но ведь она свидетель. Не дай бог, какая беда с ней приключится. рану сейчас же перевяжи. В соседней комнате мерцала керосиновая лампа. В центре помещения стоял мужчина лет тридцати. «Ты кто?» — спросил бережно. «Владислав Зубков. Я живу здесь». «Где Коваленков?» Окно разбил стулом и выскочил. Один из оперативников хмуро посмотрел на Зубкова и потребовал. «Руки вытяни!» Тот выставил вперед ладони. Оперативник умело защелкнул на его запястьях браслеты и заявил. «Так-то оно лучше будет». Мы с тобой еще поговорим по душам». Ефим Григорьевич подошел к разбитому окну и ощутил легкую прохладу. Целый день полило нещадно. Майор предполагал, что ночь будет душной, изматывающей. Но ветерок бодрил и обещал к утру дождь. Со стороны оврага доносились беспорядочная стрельба и голос капитана Полуянова. «Быстрее на ту сторону! Уйдет он!» Все стихло. Через пару минут капитан Полуянов выбрался из оврага и подошел к майору. «Что там?» — спросил тот. «Ушел от нас этот гад! Выскочил из оврага и пропал во дворах!» Бережной глянул в непостижимую черноту ночного неба и в отчаянии спросил. «Как же вы его так упустили?» Хитер оказался, кто бы мог подумать. Стул бросил в одно окно. а сам через другое выскочил. Пока мы сообразили, в чем дело, он уже успел в овраг нырнуть. Ну и бегает, как лось. Места эти хорошо знают. Мы напрямую за ним побежали, так на пути такая болотина оказалась, что все увязли. И что мне прикажешь тебе ответить?» — осведомился майор Бережной. — Поблагодарить за службу, что ли? — Товарищ майор! — обиженно протянул капитан. Кто ж знал, что он такой прыткой? А все нужно предвидеть, капитан. Неужто за тебя кто-то другой думать будет? Переиграл он вас, как каких-то пацанов. Не скрывая гнетущего настроения, крайне раздосадованный майор Бережной вернулся в комнату, где в центре комнаты на стуле сидел Зубков. Хозяйка с перевязанной головой так и оставалась в коридоре. — Что вы с ним собираетесь делать? — причитала женщина. — Он ведь у меня и мухи не обидит. — А укрывать преступника это каково? — зло процедил майор Бережной. — Или вы не знали, что у Игната Коваленкова все руки в крови? — Это и вас касается. Всем придется ответить. — Как же ему откажешь, если он пистолетом размахивает? Майор Бережной пододвинул к себе стул, устроился напротив Зубкова и неприязненно спросил. — Значит, напугали тебя. Пистолетом перед носом размахивали. — Было такое дело. — Ты мне тут фуфлоне впаривай, — заявил Ефим Григорьевич. — Сестра его у тебя жила, пока к адвокату не устроилась. Это тоже от большого испуга? — Все было не так. У нас с ней были кое-какие отношения, вот она у меня и жила. — Послушай меня, Дон Хуан Доморощенный, тебе так или иначе сидеть за пособничество. Вопрос только в том, сколько именно. Если ты будешь красноречив, то я как-то смогу облегчить твою участь. Если станешь упрямиться, пойдешь на полную катушку. А грехов мы тебе еще добавим, не переживай. Чего стоит одно только сопротивление властям. Какое сопротивление? В отчаянии выкрикнул Владислав. Я никому не сопротивлялся. Это ты потом на суде скажешь. Вот только вряд ли он тебе поверит. У меня ведь еще и свидетели имеются. Причем немало. Он посмотрел на оперативников, стоявших рядом. Мы ведь при тебе и оружие нашли. А знаешь, что может случиться с тобой по закону военного времени? Встанешь к стенке без суда и следствия. Какое оружие? В отчаянии воскликнул Зубков. У меня его сроду не было. Не было так будет. Да еще и отпечатки пальчиков на нем твои останутся». «Хорошо», — сдался Зубков. «Что мне делать?» «Для начала скажи, где может скрываться Коваль. Он ни с кем не делится своими планами. Живет сам по себе, никому не доверяет. Сегодня в одном месте, завтра может быть в другом. А ты подумай. Это в твоих интересах», — проговорил майор Бережной. «Он может пойти на Тишинский рынок. Там у него приятели». Одни лавки держат, другие просто так болтаются. Может, затаиться у них. место там достаточно. Что за приятель? Я их не знаю. А еще он сказал, что обещал должок передать кому-то на Тишинском рынке. Коваль свое слово сдержит. Ладно, поговорили. Давай его в отдел, — приказал Бережной Трубачеву. — Понял. А с женщиной что делать? — Ее тоже туда. — Допросим. Разберемся, узнаем, что к чему, а там видно будет.